В письмах к посланнику великая княгиня откровенно раскрывает все свои планы будущего захвата власти. Детали их теперь уж не так важны и интересны, ценея и другое. Письма к Уильямсу показывают нам ту Екатерину, которой нет в ее мемуарах. Здесь она предстает в новом обличии, цинично, расчетливо, смела, готова на многое ради власти и безмерно чистолюбива. В письме от 9 августа 1736 года она сообщала о том, как быстро сумеет все устроить. «Пусть даже захотят нас удалить или связать нам руки. Это должно совершиться в два-три часа. Одни они, имеется в виду Шуваловы, этого сделать не смогут, а нет почти ни одного офицера, который не был бы подготовлен». И если только я не упущу необходимых предосторожностей, чтобы быть предупрежденной своевременно, это будет уж моя вина, есть над нами восторжествует. Еще через два дня я занята теперь тем, что набираю, устраиваю и подготовляю все, что необходимо для события, которого вы желаете. В голове у меня хаос, интриг и переговоров. Посланник, как и его отважный адресат, в фижмах с нетерпением ждали одного — скорой смерти Елизаветы, которая великая княгиня публично говорила комплименты и стремилась всячески угодить. Чье-то здоровье никогда не было столь расшатанным. Достоверно то, что вода поднялась в нижнюю часть живота. Английский посол на почти радостно писал, у кого вода поднялась в нижней части живота, тот уже обреченный человек. 30 августа 1756 года Екатерина снова пишет «Что-то здесь все хромает». А 4 октября подробно сообщает о водянке и об холенок, чьих оба адресаты знали. «Вчера среди дня случилось три головокружения или обморока. Она боится и сама очень пугается, плачет, огорчается, а когда спрашивают у нее от чего, она отвечает, что боится потерять зрение». Бывают моменты, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее. Она, однако, волочится к столу, чтобы могли сказать, что видели ее, но в действительности ей очень плохо. 10 декабря новые сообщение. Императрица вся в том же состоянии, вся вздутая, кашляющая и без дыхания, с болями в нижней части тела. Из этих писем видно, и Екатерина убеждена, что ее час близится, и Бог на ее стороне. Невидимая рука, которая меня вела тринадцать лет по очень качковатому пути, не допустит, чтобы я погибла. В этом я очень сильно и, может быть, очень глупо убеждена. Все затруднения и препятствия от Елизаветы. Екатерина повторяет слова своего любовника Станислава Августа Понятовского, появившегося в России в 1755 году. ох Это колода. Она просто выводит нас из терпения. Умерла бы она скорее. Но вскоре пришлось дать отбой. Колода, в другом переводе «бревно», поправилась. Суета, поднявшаяся в кругах молодого двора и в окружении Бестужева Рюмина, насторожила императрицу. И до ее ушей дошли некоторые сведения об интригах против ее власти. Императрица приказала начать расследование. Дебют Екатерины, заговорщица, казался крайне неудачным. Елизавета выздоровела, сговор Бестужева Екатерины был раскрыт, и хотя следователям ничего не удалось раскопать о проектах старого канцлера и молодой предприимчивой дамы, дела обоих пошли как никогда плохо. Наследствие Бестужев Рюмин защищался хорошо и отверг все обвинения, тем более что улик против него не нашли. Когда его спросили о планах на нынешнее, так и на будущее ее время, о которых бывший канцлер совещался с друзьями великой княгини, то он отвечал хладнокровно вопросом на вопрос, возможно ли о том думать, ибо наследство уже присягами всего государства утверждено. Весной 1759 года Бестужева сослали в подмосковную деревню, откуда его вызволила только ставшая императрица Екатерина II. Пострадали и другие люди, причастные к этому делу, которое явно квалифицировалось как заговор с целью захвата власти. Связанный с заговорщиками фельдмаршал Степан Апраксин умер на допросе в августе 1758 года. Понятовский и Уильямс были высланы за границу, а близкий Понятовскому Иван Елагин в Казанскую губернию. Петр Федорович, страшно испуганный происшедшим, окончательно отвернулся от жены